Глава двенадцатая. В гости мы вчетвером отправились. Дед с бабушкой, да и я с Петром. Остальные братья и сестры дома остались. Братья на охране хутора, ну и для помощи по хозяйству. По этой же причине изина не поехала, хоть я ей и предлагал с нами отправиться, но она отказалась. Мол... Хозяйство пригляда требует, братьев и сестер кормить нужно, да и жульку с котятами тоже. Дедушка же именно ей это дело поручил. Впрочем, другого от нее и не ожидалось. Домосед из домоседов. Подозреваю, что боится она просто дом покидать. Все еще живет, в ней страх после всего в детстве случившегося. И только под защитой родных стен себя спокойно чувствует. Мелкие сестры хотели бы с нами поехать, но пропустить, как бесны глазки откроют, это было выше их сил. Боялись, что если уедут, то те за время их отсутствия других хозяев себе выберут. Так что огорчились, даже всплакнули слегка, но все же отказались. К жульке, кстати, не лезли, где ты хорошо тогда напугал но вот со стороны постоянно за ней наблюдали и с нетерпением ждали, когда котята прозреют. Ну, а Дарью даже не спрашивали, хочет или не хочет она с нами, так как раз с удовольствием бы к подругам у гости смоталась. Но одна ведунья уехала, другая дома осталась, мало ли кому из родных помощь понадобится. Так что дома ее оставили, строго-настрого запретив чужим помощь оказывать. Она еще меры толком не знает, может себе навредить. Но за этим Зина с братьями присмотрят, не позволят ей своевольничать. Вот и получилось так, что мы на двух телегах с бабушкой, дедушкой и Петром, которого я с собой помощником взял в гости, поехали. Одну телегу возвращаем до да урам на другой старики наши домой вернутся, прихватив заодно кой- какой груз. Я, как и дед, пешком шел, только тот ради удовольствия по тайге пройтись, я же за округой приглядывал. Мало ли, какие чужаки тут еще бродят, мишек стреляют, ну и заодно маршрут для телег показывал. Сейчас же, пропустив обе телеги мимо, я набросил на себя маскировочные покровы, коротким шагом в сторону переместился, потом еще два раза шагнул. «Тьфу, черти!» Пройдя еще метров тридцать вперед, ругнулся, дернувшись от неожиданности дед, когда на тропе впереди, как будто из-под земли, возникли двое хорошо знакомых ему дауров. «Напугали!» Хаган и Амгалан заулыбались было, но тут же сами чуть ли не на метр вверх подпрыгнули. Когда? А вот я их сейчас сам попугаю. Сбросив покров чуть ли не вплотную за их спинами, произнес я негромко. Не так давно на себе чужой взгляд почувствовал, вот и пошел вперед проверить, кто это там за нашим приближением наблюдает. «Егор!» — вырвалось у них синхронно возмущенно. «Вы чего здесь людей пугаете?» «Да мы не людей. Вас увидели и тебя хотели...» <как> «Хэкнул дед, да и бабушка усмехнулась. Петр же у голос хохотнул, когда парни не договорив, что они хотели, смущенно замолчали. «Ну-ну», — хмыкнул я насмешливо. Пугалка у вас еще не выросла, меня пугать. Парни из нашей компании, самый младший из дауров, кто тренируется по нашим премудростям. И надо сказать, неплохо у них выходит. В стрельбе они особенно хороши, хотя это ко всем даурам относится, охотники же. Но вот в тайге меня подловить, это у них, наверное, мечта. Ведь я сам уже и со счета сбился, сколько раз их находил и вплотную подбирался, когда мы игры тактически устраивали в оговоренном правилами квадрате. Подбирался без использования покрова. Во время тренировок я этим делом не злоупотреблял. Опыта и так хватало. Но как подберусь к ним, так и объявлял об их проигрыше потом уже ошибки подробнейшим образом разбирая. И, надо сказать, с каждым разом подбираться к ним все сложнее и сложнее было. Хорошо они прогрессируют. Но сегодня у них и шанса не было. Тут и моя чувствительность к чужим взглядам, и невидимость. «Что здесь делаете?» — перевел я тему, чтобы и дальше их не смущать. Оказалось, парни в соседнее поселение ходили, старейшины их туда послали. Не стал уточнять, зачем, не наше дело. Но когда они возвращались, сначала лошадей услышали, а потом и нас увидели. Вот решили меня подловить с известно каким результатом. Дальше мы уже вместе потопали, новостями делясь друг с другом. В мастерскую нашу сначала. Стоило нам только до Дауров добраться, скомандовал я Петру. Мастерская моя на краю поселения находилась, так что не пришлось нам круги наматывать. Сразу к ней подъехали, отбросив в сторону подпирающую двери палку. Открыл их и отошел в сторону, пропуская вперед деда и бабушку. Завертел головой дед, войдя внутрь мастерской. «Вот это ты размахнулся, Егорка!» Просторное помещение, один в один кузница Дауров, по одному плану делали, только внутри вместо горна обыкновенная печь стоит, и за печью проход в еще одну комнату есть. А там верстак под окном поднимы на стенах многочисленные полки с инструментом возле дальней стены станки стоят пусть примитивные самостоятельно нами из дерева и для дерева сделанные но нам и таких для текущих нужд хватает по центру мастерской аккуратно наш товар сложен был за которым мы сюда и заехали Бабушка, увидев его, только головой покачала, но уже не удивилась, хотя здесь всего побольше было, чем мы домой привезли. Не удивилась, потому что признались мы ей, мол, и Даурам подарки купили, иначе и сегодня бы не выехали, ни в какую она не хотела с пустыми руками у гости заявляться. Вот и пришлось до донышка колодца по каждой единице товара отчет давать. «М-да!» Окинув все это изобилие взглядом, бабушка ко мне лицом повернулась. «А может, мы вправду посватаем тебя, а, Егорка?» «Убью Дашку, как домой вернусь. Сколько молчала, а тут на тебе!» Когда мы признались про подарки, она язык и распустила. Теперь вот бабушка не первый раз уже что дома, что во время пути сюда и вот здесь разговор о сватовстве заводит». «Да, подруга Дашкина, она же дочь старшего брата Оюун, ну, вроде как моя невеста. Не знаю, как они с Дашкой подружились, все же три года разницы у них» но дружат крепко. Но не об этом речь. У Алтоны уже был жених, чуть ли не с детства сговоренный на четыре года ее старшей. Вот на ее четырнадцатилетие их поженить и хотели. Тут, кстати, ничего удивительного. Ее отец в шестнадцать лет женился, так что у них ранние браки в порядке вещей были. Хотели пожениться, да не срослось. Погиб жених в схватке с контрабандистами. Бывает и такое. Через год Алтанни другого жениха из того же семейства пытались навязать только в этот раз на два года ее младшего. Но тут она на дыбы встала, сказался характер, в полный отказ пошла и первого жениха не особо причала а этого мелкого вообще на дух не переваривала вот и выдала своей бабушке старейшине дауров что скорее за меня замуж пойдет чем за того противного я ей больше по душе видите ли я как раз у них только появился начинался старейшиной об огороде договариваться но ну и видимо приглянулся я бабке это своим совсем не детским поведением, так как там мне шифроваться особого смысла не было. Она взяла и поддержала правнучку свою. Ох, и удивился я тогда, когда разговор вроде бы на одну тему был, и тут вдруг уже чуть ли не женатым человеком оказался. С трудом отбился, в основном тем, что нам, русским людям, тут довольно дружно заулыбались. «Ну да, морда лица у меня совсем не русская. Некоторые дауры больше на русичей похожи. Я же многое от матери взял, в том числе и раскосые глаза. Позволено жениться только с 18 лет». Отсрочку вроде и выторговал, в том числе и договор о том, что до моего 18-летия моим старикам об этом договоре они ни слова не скажут. Старейшина согласилась с этим, как и с тем, что только у мои 18 я дам согласие или даже откажусь от женитьбы, если Алтана мне по душе не придется, ну или я ей. Ведь не знал же я ее тогда совсем, как и она меня, так что, может, сама к тому времени передумает за меня идти, все могло случиться. Так что договорились в том числе и об огороде, будь он не ладен. С тех пор тему женить бы мы не поднимали, ну, кроме Оюн. Та частенько, особенно в последнее время, надо мной подтрунивала. Время идет, Алтана не только с Дашкой дружит, но и мы с ней нормально общаемся, так что... Всё равно убью Дашку. «Дома, когда я про подарки Даурам признавался, это коза и про мой договор с семейством старейшины бабушки рассказала, мол, поэтому Егоры подарки такие им дарить собирается». Бабушка с дедом в полном шоке от услышанного были. Братья по углам ржали. Они-то обо всем знали, но молчали. «Одно хорошо». Новость про вторую часть нашего товара у бабушки на задний план отошла. Хоть потом мы и вернулась к этому вопросу. Все подробно рассказал и перечислил, что там есть. Но это было позже. Тогда же в первую очередь пришлось признаваться про договор со старейшиной. Теперь вот не только ой надо мной прикалывается, но и бабушка шутки шутит. Никакого сватовства до моего восемнадцатилетия, в которое уже раз отверг я ее предложение. Но восемнадцать, я так понимаю, ты все же решил посвататься. Раз до сих пор от этой идеи не отказался, и девке надежду даешь. В первый раз дед эту тему поднял, да еще и вопрос такой задал, что не сразу и ответишь. До этого момента не скажу, чтобы я всерьез о женитьбе думал, но и что не думал, значит тоже соврать». Алтанна, как ранее говорил, красивая девушка, пусть и до конца еще и не расцвела. И это при том, что она старше меня на год, но в будущем оюн она в красоте не уступит. По характеру чуть ли не копия Дашки. Не зря-то она свою старшую подругу равняется, многое у нее переняла. Еще стоит добавить, что она слабенькая одаренная совсем слабая, как бабушка маршрутка и Хрисан. Но самое главное, умом она в тётку свою пошла, и она надежная, это я понял после нескольких лет знакомства с ней. Женюсь. Сам от себя не ожидал, но будто именно этого вопроса, что дед мне задал, раньше не хватало для принятия окончательного решения. Не буду я, как изначально хотел сильную одаренную искать, как та же сеструха моя. Попробую ее еще найди такую, может, и не повезти. Алтану к тому моменту потеряю. Но и не буду повторять ошибок своей прошлой жизни. Там я тоже семью хотел, которой рано лишился, но тянул. Все думал, отстрою на острове свой дом осуществлю свои планы и мечты, тогда уже и о женитьбе подумаю. В мечтах все и осталось. Да, в восемнадцать лет у жены я ее возьму. Э -э -э -э", тут же поперхнулся своим г-хаган, увидев чуть ли не у своего носа мой кулак. Амгалан к старейшине побежал доложить об их возвращении и выполнении ее поручения, а также о том, что мы приехали и скоро в гости к ним зайдем. Ну, а Хагана я с собой взял, чтобы помог с погрузкой подарков на телегу. Услышу, что болтать об этом раньше времени начали, огорчусь. Понял. Тут же кивнул он, ураз я молчу Вот и молчи в это время легкая луковая улыбка с губ бабушки медленно сползла так же медленно ее глаза увеличились на полца п петрр вовремя сообразил шустро метнулся в угол и тут же обратно ей под пятую точку табуретку подставил на которую она со всего маху и села егорка ты это что же всерьез отмерла она наконец всерьез подтвердил я ранее сказанное и еще более уверенно как восемнадцать лет не исполнится так сразу сватто засылайте Отмер не менее шокированный дед ну мать дела! Дед с бабушкой целую неделю гостили у Дауров, осмотрели наш огород, впечатлились увиденным, бабушка снова поплакала, но и окончательно успокоилась в отношении моих умений и знаний. Тут еще и моя предстоящая женитьба на это повлияла, теперь она о ней переживает. Старики не удержались, и со старейшиной мои с ней договоренности в первый же день обсудили. Ну и договорились, тут и подарки пригодились, так что, можно сказать, сватовство уже прошло, и выкуп за невесту уплачен. Не придется весны моего восемнадцатилетия ждать, уже этой зимой, на день солнцестояния, я стану женатым человеком. Вот такие дела. Спровадив дедушку с бабушкой домой в сопровождении парней из Дауров, что многочисленные огородные дары к нам на хутор повезли, мы с Петром полностью в работу в мастерской погрузились. Я наконец-то дорвался до нефрита, сразу же начал полноценный алхимический стол делать. Это моя первоочередная задача. Все остальные планы, в том числе и работу над оружием, я пока на потом отодвинул. Алхимический стол. Два с половиной метра на полтора и тридцать сантиметров толщиной из раствора глины на деревянном основании стоял. Вот сейчас, укладывая глину полосами от одного края стола к другому, Я пока, она влажная, с помощью специальных алфавитных палочек, наносил на нее клиновидные символы неизвестного мне алфавита. Что пишу и сам не понимаю, но сейчас мне понимать это и не нужно. Главное — уверенность и четкость действий. Взяв очередную палочку, макнул её в плошку с растолченным в пыль нефритом, щедро сдобренным моей кровью до образования липкой кашицы, вдавил ее в глину на строго заданную глубину и тут же активировал этот символ импульсом магической энергии. Символ коротко мигнул изумрудным светом. Если бы допустил ошибку и активировать его не получилось, пришлось бы очищать от глины этот и соседний участок, укладывать другой слой и по-новому испорченную цепочку символов наносить. Но ошибок я пока не совершал, хотя работаем мы с Петькой уже почти неделю, отдыхая по три часа в сутки — это максимум которые мы себе выделяем, так как работа должна вестись непрерывно. Если затянуть, то все прахом пойдет, придется все сначала начинать. Но мы не можем себе этого позволить, так как на второй раз нефрита у нас пока нет. Только весной или когда там его дадзер привезет, он у нас появится. Палочка с символом, плошка с кровью и нефритом, импульс. Палочка с символом, плошка с кровью и нефритом, импульс. Палочка с символом, плошка с кровью и нефритом, импульс. Нанеся очередной символ, я отложил литеры в сторону, взял веревку с двумя штырями на концах. Один штырь в глину глубоко воткнул, другим начертил круг строго отмеренного радиуса. Теперь я отдыхаю, а Петр, получившуюся канавку, нефритовым раствором заполняет. Но стоило ему только закончить, как мой отдых прекращался, и я, взял уже другие литеры более крупного размера, теперь уже внутри круга принялся символы наносить. Палочка с символом, плошка с кровью и нефритом, импульс. Продолжил я монотонное и невероятно тяжелое из-за повышенной концентрации действо, конца и края которому пока не видать. Спустя еще три дня. Палочка с символом, плошка с кровью и нефритом, импульс. Готово вроде. Нанеся последний знак, я и сам бы это не поверил. В голове туман, от усталости в глазах плывет, но символ коротко вспыхнул изумрудным светом, значит, пока еще ничего не значит. «Что теперь?» — спросил не менее уставший брат, и так лишним весом не блистающий, а тут вообще похудевший и осунувшийся, лицом на покойника похожий. «Самое сложное. От предстоявшего действа меня аж передернуло, но деваться некуда. Все должно быть закончено сегодня. Сейчас. Иначе все наши мучения зря. У меня нет даже тех трех часов на отдых, что я раньше себе позволял. Времени даже на раскачку нет. Надо действовать». Окинув взглядом, полностью покрытый символами стол, остановился на последних моих нанесенных мелких символах в столь же маленьком кругу. «Подстрахуй меня», — бросил я взгляд на брата. Петр тут же подошел и встал за моей спиной, готовый в любой момент поддержать меня, если потребуется. Вдохнув, выдохнув... Я, больше не теряя времени, привычным движением вскрыл себе вену на руке и принялся заливать малый круг своей кровью, одновременно напитывая его своей магической энергией. Результат сразу же стал визуально проявляться. Обильно текущая кровь впитывалась в глину, нанесенные на ней символы начали наливаться изумрудным свечением. Сначала в малом кругу, потом свечение начало распространяться за его пределами. «Теперь», — скомандовал я сам себе, — а то в голове мутиться начало. «Нельзя прерывать». Все больше и больше символов загоралось. Третья часть стола уже светится. Вот уже половина изумрудным светом покрыта. «Стоять!» Взор заволокло пеленой, и, и я уже не видел, что там происходит. Знал одно — нужно терпеть. Кровь из вены льется, полностью выжимаю себя все имеющиеся магические силы до капли, направляя энергию в алхимический стол. Терпеть. Егор, как будто издали, донесся до меня голос брата. «Егор, очнись!» «Что?» Попытался я спросить, но из горла только хрип вырвался. «Приподними ему голову!» Алтана. Удивился я новому голосу. Но тут же все мысли улетучились, в губы что-то ткнулось, и тут же в пересохшее горло полилась живительная влага, которую я пил и пил, да не мог напиться. «Оказывается, уже вечер настал. Алтана нам ужин принесла, что проделывала каждый день с прошедшего сватовства. Ну а тут ее жених без сознания валяется чуть ли не при смерти. Вот панику и подняла. Как же? Если еще и я помру, то ее точно за противного ей жениха замуж выдадут». Но это она потом так говорила, а вот в тот момент просто перепугалась. Петру ее еле удалось успокоить, но он-то к таким моим обморокам привык уже. Я поначалу чуть ли не после каждого преобразования, когда с вином и семенами работал, в таком состоянии валялся, пока полностью со своим новым телом не жился и не восстановил контроль над своими магическими силами. «Получилось». «Что получилось?» — недовольно переспросила у меня Алтана. «Но я не у нее спрашивал». «Да, все выглядит так, как ты и рассказывал». Поспешил обрадовать меня брат. «Что получилось?» — злобно зыркнул на Петра, переспросила у меня Алтана. «Вы чем вообще тут занимались?» работали И все? Просто работали? Вот когда станешь моей женой, тогда подробнее я отвечу. Не в первый уже раз ей так отвечаю. Хорошо, я подожду. Не стала настаивать на свое алтана Говорил же, умная она, Дашка бы скандалить продолжила, это не стало, хоть ей и хотелось перепугу-то, но сумела совладать со своими эмоциями. — Я поесть принесла, остыла уже, наверное, пока будили тебя, — передразнила она Петра. — Видели бы вы себя со стороны, уставшие. — Ладно. Кушайте и отдыхать ложитесь, только уже не на полу. Оставив за собой последнее слово, Алтана вышла из мастерской. — Что это было? — проводив ее взглядом, посмотрел я на Петра. — Ну, ты сознание потерял, — смутился тот. — Я тебя хоть и удержал, не позволил грохнуться, но до лавки дотащить сил уже не хватило ну да устал он за эти дни не меньше моего, хоть я его и отправлял отдыхать он упорно моего графика придерживался, помогая мне во всем чем только можно. вот и обесиливал совсем братишка, когда я вырубился сил его только и хватило на то, чтобы меня аккуратно на пол опустить, перевязать руку и одеялом накрыть. я печку растопил, а то дождь Прохладно на улице, ну и ждал, пока ты очнешься. А тут невеста твоя примчалась. Еще и на шутки его хватает, значит, не все так плохо, как он выглядит. Увидела тебя на полу, чуть переполох не подняла на все поселение. Еле уговорил ее не шуметь, но вот дать отдохнуть, чтобы не трогала тебя, отговорить не смог». Пока ты не очнулся, все не успокаивалось. Грозилось даже шамана позвать, чтобы дух твой с того света вернул. Очень уж ты на покойника сейчас и внешне похож. Да, напугал я невесту свою. То-то она так быстро убежала, обычно контролировала, чтобы мы точно поели, и сейчас же после испуга отходняк у нее начнется, вот и не пожелала слабость свою нам показывать». «Что со столом?» — задав вопрос, я хоть и с трудом, но начал на ноги подниматься. всё получилось». Как ты говорил, все символы зеленым засветились именно тогда ты и вырубился. А я тебя держал и наблюдал, как эти символы двигаться начали. — Такой хоровод был! — воскликнул он восторженно. — Похороводили они, значит, и исчезли. Вместо них завитушки разные по краю стола появились. — Получилось! — Утвердившись на ногах, я и сам в этом убедился, подойдя к столу. Вся глиняная поверхность стола приобрела красный оттенок. Все мои написанные и начертанные символы исчезли. Маги прекрасно умеют хранить свои секреты. По теперешнему виду стол этот никто и никогда воссоздать не сможет. Появившиеся же завитушки... Это управляющие ключи, с помощью которых и предстоит в будущем на нем работать. «Получилось», — повторил я, погладив идеально ровную поверхность стола, до сих пор в это не верю. Этот вариант алхимического стола был специально под меня, и все мои хотелки в свое время разработаны учениками магистра Абалея. Пришлось, конечно, переплатить, не самому же магистру этим было заниматься, а он только подтвердил, что да, вариант рабочий, и можно пользоваться. После чего я не один месяц изучал все символы и правильность их нанесения на поверхность, частенько прибегая к зелью памяти. И вот теперь. Я уже совсем не жалею, что попал в этот мир. Похоже, только здесь, ни на кого не оглядываясь, я и смогу осуществить все свои хотелки, в том числе и те, о которых раньше даже боялся мечтать». «А когда работать на нем начнем?» усмехнувшись, уточнил я у Петра. «Когда в себя приду окончательно, так и начнем». Но ему в любом случае нужно постоять хотя бы три-четыре дня, напитаться свободной энергией, чтобы хоть немного наполнить встроенный у него нефритовый накопитель. Так что, пока он будет напитываться, мы другими своими делами займемся. Оружием? И оружием в том числе. Кивнул я согласно. Планов много. Но... Сейчас давай уже найти на несколько дней спать, завалимся. Надо отдохнуть хорошенько, так как скоро совсем похолодает, и нам снова не до отдыха будет. До морозов много и ещё предстоит успеть сделать. Мы, вправду, с Петром двое суток только и делали, что ели и спали. Тут Алтане спасибо, не дала с голоду помереть. На третий же день мы достаточно оклемались и снова за работу взялись. «Куда складывать?» — спросил вошедший в мастерскую Каян. «Здесь мы с Петром в основном вдвоем работали, но когда нужно, помощников у нас хватало» иначе бы мы и за год с намеченными делами не справились на верстак выложив принесенные формы каян ко мне повернулся отец спрашивает еще какой помощи не надо пацан даурская копия петра правда он постарше даже меня будет алтаны ровесник У нас частенько зависает, очень уж ему интересно новое узнавать. Ну и руки у него тоже из нужного места растут, так что мы его привечаем. Протезу деду, кстати, Петр именно с Каеном вдвоем и делал. Дашка же их только кормила, поила и порядок в мастерской наводила. «Пока нет, но скоро понадобится». «От женщин ваших все зависит», — рассматривая форму, ответил я Каенну. «Отцу спасибо скажешь, идеально все сделано». Дядька Шаран, плотник хороший, увидел как мы с Петром станки взялись мастерить, и вместе с сыном принялся нам помогать с этим делом. По окончании работы опробовав полученный результат, ты себе загорелся такие же сделать, тогда уже мы ему помогали. С тех пор, если нам помощь какая нужна, он никогда нам в ней не отказывает. Вот и формы из железного ствола для изготовления патронов он взялся делать. Как и говорил, отлично у него все получилось. Сама форма из двух идеально подогнанных половинок состоит, в которых дядька Шаран после вымачивания заготовок в масле с железным эталонным выдавливанием сделал слепки патронов. После чего в эту форму загнал уже настоящие патроны. Хоть она и не должна была деформироваться так, на всякий случай это делал. Потом на шесть часов оставил уже не совсем древесину застывать, окончательно приобретать некоторые свойства металла. Ну и вот результат. Готовые формы для самостоятельного изготовления двух видов патронов. Для шарпсов и винчестеров. Нам с Петром осталось только заготовки для гильз из того же ствола у масли замочить и с порохом разобраться. Но это мы уже сами будем делать, так как порох, он не совсем порох моего мира вещество. И я очень надеюсь, что секрет изготовления этого пороха надолго останется достоянием только нашей семьи. Ведь он мало того, что абсолютно бездымный, так еще и намного мощнее, чем здешний дымный. Ну и для его изготовления никаких затрат практически нести не нужно. Как говорится, из подручных средств он делается. Выпроводив Каяна, он у себя дома для нас герметичной коробки для упаковки будущих патронов делает. Мы с Петром за заготовки для гильз взялись. Но их быстро наделали, так как много гильз не требовалось. Еще предстоит опытным путем выяснить нужные размеры онных. В тот день до самого вечера мы не особо напрягались. Плавили свинец и с пулелейками работали, так как самих пуль нам требовалось очень много. гильзы мы на следующий день делали пока заготовки железного после вымачивания их в масле не застыли с ними одно удовольствие работать ну и то что я примерно представлял что нам нужно помогло ускориться всего четыре размера каждого вида из гильз с петром сделали посмотрим какие подойдут те в дальнейшем мы будем массово изготовлять ну а теперь в Некоторые из растений, семена которых я с помощью алхимического ритуала преобразовывал, имеют разные неофишируемые свойства, как тот же железноствол. Это тебе и удобрение, и листья для изготовления ткани древесина после замачивания в масле многие железные изделия собой заменяет. Это же относится и к икскоцину, из него не только нижнейшую ткань делать можно. Если цветам дать переспеть, они теряют веселенькие расцветки, темнеют и становятся темно-зелеными, практически черными. Из этих цветков тоже нить получать можно, только уже не для обычной ткани, а для прочнейших тросов или для бронеткани. Ну и это еще не все. Об этом, правда, и в моем прошлом мире мало кому известно было. Вот и здесь я буду держать в строжайшем секрете. Листья и икскоцина не менее ценные, чем его цветы. Они служат одним из ингредиентов для получения метательного заряда или просто пороха. Впрочем, в дальнейшем без кавычек. Для получения пороха. Масленичные деревья дают второй ингредиент. Масло, если оно не для технических нужд, перед применением нужно обязательно отфильтровать. Для этого его требуется чуть нагреть на водяной бане для выпадания осадка. Что интересно, масло меньше не становится, а вот легче, да, весь оно теряет. С одного литра где-то 300 граммов порошкообразного осадка получается. И он нам очень-очень нужен, и желательно как можно больше. Ну дальше рецепт простой, но требует точности, иначе ничего не получится. Но для меня это все привычная работа, так как в своем родном мире я себе боеприпасы никогда не покупал, всегда собственноручно их изготавливал. Масляный осадок тщательно промыть в горячей воде от остатков масла, после чего его высушить. Листья икскоцина порубить, растереть в жижу и под пресс. Полученный сок на зеленоватые сопли, похожие спиртом, залить. Как только это сделал, скомандовал Петру. Начинай счет. И раз, и два. Были бы часы, было бы намного проще, но и так сойдет. Там точность не до секунды важна. Главное, все делать в определенный промежуток времени. Пока Пётр вел в счет, я, медленно помешивая, наблюдал, как сопли у спирту растворяются, становятся жидкими. 98, 99 и 100. И раз. И 2. Прекратив помешивать, принялся жидкость через ткань процеживать от мусора. 200. В процеженную жидкость я принялся добавлять масляный осадок, снова взявшись помешивать и наблюдая, как осадок растворяется, а зеленоватая водичка светлеет и в итоге бесцветной становится. Петр на двух стах прекратив счет с интересом наблюдал за процессом и как только жидкость обесцветилась взялся мне помогать сначала эту спиртовую смесь на водяной бане подогревать а потом ее разливать по изготовленным каяном деревянным ваночкам управившись это порох недоверчиво посмотрел на меня п это «Не просто порох, а очень хороший порох», — хмыкнул я насмешливо, так как до этого не говорил ему, как тот должен был выглядеть. Через четыре часа он застынет, как твердая смола станет. «А в гильзы его как?» «Снова спиртом придется разводить и заливать внутрь. Увидишь потом». Сначала приспособу одну сделаем, для этого алхимический стол нужен, а то сами руками мы бы ее не сделали, а заказывать очень уж дорого бы встало, там тонкая работа. Вот как сделаем, подберем дозировку и тогда уже оценишь качество пороха, практически. Ну, а сейчас тогда что делать будем? Снова порох делать, что же еще? пожал я плечами у нас 90 граммов осадка есть вот и используем его весь получится у нас три э, части сока xкацина на одну часть осадка часть спирта испарится часть в реакцию вступит чуть больше 400 килограммов пороха где-то выйдет. Пётр завис пытаясь прикинуть сколько патронов можно будет снарядить. «Много», — улыбнувшись, ответил я на незаданный вопрос. «Еще учти, что наш порох мощнее дымного, так что его и меньше требуется для снаряжения патронов. В общем, как и обещал тебе, также братьям и деду, мы больше никогда не будем испытывать нужды в боеприпасах».